Слишком часто заключение о том, могло или не могло то или иное судно доставить человека живым из одной точки в другую, основывалось на предвзятых мнениях о том, был или не был культурный контакт между данными районами. Обратившись к литературе, мы увидим, что диффузионисты обычно приписывают почти неограниченные возможности любому примитивному судну, призванному подтвердить ту или иную миграционную гипотезу. В советской научной литературе под диффузионизмом обычно понимают научные направления, сторонники которого диффузионисты признают диффузию, то есть пространственное перемещение культурных явлений через контакты между народами, торговлю, завоевание, миграции и прочее, главным содержанием культурно-исторического процесса. Диффузионисты считают, что каждое явление культуры, будь то топор определенной формы или миф о сотворении Луны и звезд, возникает только однажды у какого-нибудь одного народа и отсюда распространяется по всему миру. В культуре каждого народа диффузионисты видят сложное сочетание самых разнородных элементов и прежде всего стремятся выяснить место происхождения, исхода каждого элемента и время его внедрения в изучаемую культуру. Приверженцы диффузионизма, и в этом их, пожалуй, главная заслуга перед мировой наукой, сумели на тысячах примеров показать, как велика роль заимствований народами друг у друга всевозможных культурных достижений, и что нет ни одной культуры, абсолютно изолированной от всех других. Беда диффузионистов в другом, в том, что они рассматривали и рассматривают культуры, как некие независимые от их творцов и носителей имманентные образования. В трудах диффузионистов элементы культуры как бы сами порой бродят по свету, перемещаясь от одной культуры к другой и сочетаясь друг с другом в самых различных комбинациях, будто в калейдоскопе. Не надо забывать и того, что диффузионизм возник как реакция на эволюционную теорию в этнографии в конце XIX века, как несостоятельная попытка заменить понятие эволюции культуры, культурно-исторического прогресса, понятием культурной диффузии. Тур употребляет понятие диффузионисты в несколько ином смысле, понимая под таковыми всех исследователей, которые придают первостепенное, нередко с его точки зрения, неоправданно преувеличенное значение диффузии культурных явлений при объяснении особенностей культурной истории коренных народов Нового Света, а также и океании. В соответствии с этим Хердал относит к числу изоляционистов, тех ученых, которые, в противоположность диффузионистам, склонны преуменьшать или даже вообще отрицать роль контактов и заимствований в процессе формирования и развития древнеамериканских культур и культур океании, объясняя совпадения и параллели в культурах народов Старого и Нового Света их независимым каждый раз возникновением. Иначе говоря, изоляционизм – это такая система представлений, согласно которой каждый народ самостоятельно создает уникальную и неповторимую культуру, являющую собой замкнутой и недоступный для других мир. Всякое указание на возможное заимствование одним народом у другого рассматривается изоляционистами как посягательство на национальное или даже расовое достоинство первого. Среди американских историков Древней Америки изоляционизм особенно популярен. Напротив, изоляционисты будут отрицать мореходные качества того же судна на том основании, что указанные диффузионистами культурные параллели объясняются не трансокеанским контактом, а независимым развитием в одном направлении. Другими словами, суждения о тех или иных примитивных судах, знакомых исследователям только по моделям или графическим изображениям, обычно оказываются лишь косвенными выводами, которые определяются различием взглядов на генезис культурных параллелей на суше и совсем не учитывают качеств данного судна. Предстоит немало потрудиться, чтобы предмет примитивного мореходства занял достойное место в ряду многих других научно обоснованных и добившихся немалых достижений отрасли антропологической науки. Еще прискорбнее то, что изъявление чисто личных мнений Из антропологической литературы проникают в другие дисциплины под видом научных сведений. Между тем, ученым других областей, не связанным прямо с антропологическими науками, подчас необходимо верно представлять себе